24. Мне удавалось успешно бегать от начальства всё утро. Как только я услышала шаги Альберта в кабинете, то тут же хватала документы и бежала к копировальному артефакту в коридоре. В итоге у меня оказалась целая стопка ненужных копий приказа о нормировании рабочего времени, но зато Альберт так и не смог застать меня в приёмной и поговорить. Да мо что он и не пытался. Как ему понравится, что ему отказали. Мне ещё повезло, что Альберт благородный человек, и поэтому не собирается мстить. Будь он чуть похуже воспитан, мог бы найти к чему придраться и сорвать на меня гнев и разочарование. Например, возмутился бы, что новые заморские ручки, которые я закупила на прошлой неделе, плохо пишут, или что я недостаточно быстро составляю приказы, которые он поручил подготовить. В общем, если человек хочет, то найдёт массу поводов придраться. Альберт не хотел, и моё сердце ныло ещё сильнее от невозможности остаться с этим мужчиной. Ну почему? Ну почему батюшка выбрал мне в мужья Герхарда? После того, как я распечатала распоряжение о внеочередном повышении зарплаты всем сотрудникам, моё обожание Альберта превысило все разумные пределы. Какой руководитель повышает людям зарплату просто так, без их просьбы? Только очень прекрасный, добрый, чуткий, смелый, благородный, умный и красивый. Вздохнула я, занося приказ на подпись. В кабинете сидела Наира, которая всё-таки прорвалась генеральному со своей папочкой. Поэтому мне можно было не опасаться откровенных разговоров. Наира, не теряя времени даром, навалилась на стол всей своей внушительной грудью и призывно стреляла глазками в руководство. Вот змея, с возмущением подумала я. Пусть сегодня с ногами, то и без хвоста. Знает же, что он женат. Однако Альберт не обращал на неё ни малейшего внимания, полностью сосредоточившись на документе в руках, но едва я положила на стол приказ, мужчина тут же вздрогнул. Хлоя, хорошо, что ты зашла. Деловито сообщил он, беря приказы и размашисто подписывая. Закажи ресторан на всех сотрудников. На этот четверг мы устраиваем корпоратив. Корпоратив? Удивлённо переспросила я. На ира тоже изумилась, что даже взволнована сложила руки на груди, забыв, что лишает этим видом своё декольте. А по какому поводу? Как по какому поводу? Мужчина укоризненно покачал головой. Вообще-то на прошлой неделе Magic Holding исполнилось 12 лет. Разве раньше вы никогда не отмечали день основания компании? Нет. Осторожно это звалась я. Предыдущий генеральный директор господин Цорген предпочитал экономить. Корпоративы в нашей компании устраивались лишь раз в год перед зимними праздниками, а в годовщину основания предприятия начальник просто подписывал грамоты особо отличившимся сотрудникам, которые потом выручал на утренней планёрке. Но корпоратив не слишком ли расточительно? Ну что ж, у нас новые инвесторы, пора вводить новые традиции. Бодро заключил Альберт. Да, оставьте пару пустых мест за столом руководителей. Я собираюсь пригласить гостей. Хорошо. Послушно это звалась я, хотя эта идея все еще казалась мне подозрительной. Что за внезапные корпоративы? Но не говоря ничего больше, я приняла из рук подписанный приказ и вышла. Вслед мне неслись преувеличенные восторги Наиры о новом руководстве и их прекрасной стратегии сплочения коллектива посредством корпоративов. Интересно, только мне кажется странным, что день основания предприятия отмечают после, собственно, знаменательной даты. И с такой спешкой в четверг, то есть, э, то есть мне нужно организовать банкет на 300 человек за 3 дня. Да он что, издевается? Где я найду ему место? Шёпотом ругалась я сейчас спустя после безуспешного обзвона крупнейших ресторанов. Это что-то коместь. Подозрения были не беспочвенные. Мало того, что за три дня до требуемой даты найти ресторан на такую толпу оказалось просто нереально. Так кроме ресторана требовалось еще согласовать меню, рассчитать бюджет, нанять ведущего и музыкантов. Как я должна успеть все за три дня? Как? Вот, Альберт, надо было бежать сразу, прямо сегодня, а не идти на работу. Теперь же придется довести дело до конца. Сбежать, к примеру, сегодня мне не позволит гипертрофированное чувство ответственности. Кто тогда сделает план рассадки гостей? У меня хотя бы есть распечатки с прошлого раза. А призы? Кто укупит призы и придумает смешные номинации для грамот? Не Альберт же, он только начал тут работать и еще не знает всех сотрудников. Хлоя! Хлопнув дверью в приемную, влетела воодушевленная Эрвина. Ты уже слышала про корпоратив? В чем пойдешь? В мешке. Рявкнула я, с удоржан листая справочник ресторана в столице, потому что ничего не успею и платье купить тоже. О! Сообразив, что не вовремя, Ирвина нерешительно потербила зелёную прядь. "Может, тебе чем помочь? Найди мне ресторан музыкантов", мрачно ответила я. "Подруга моей сестры Сирена, могу спросить её", отозвалась повеселевшая Кикимора. "Может, их группа сможет выступить? Давай", воодушевлённо отозвалась я. "А ты, кстати, что хотел?" "Как что?" девушка ткнула пальцем в настенные часы. "Пойдём обедать, трудоголик, а то геомаги там всё сметут". Ты же знаешь, какой у них аппетит. Мне некогда обедать, возмущённо воскликнула Яв, обводя рукой свой стол. На нём были красноречиво свалены справочники, визитки, списки сотрудников и клейкие листочки с заметками. У меня ещё ничего не готово. Тут артефакт связи на моём столе вдруг загорелся зелёным, и из него донёсся повелительный голос начальства. Хлоя, иди обедай. Это внезапно разозлило меня еще больше. Значит, Альберт дал мне невыполнимое задание, а сам теперь сидит и наблюдает, как я мучаюсь, негодяй. Вот теперь мне не сколько не жалко убегать от него. А вы не подслушиваете? Нажав на кнопку, рявкнула я. И из устройства в ответ донесся то ли смешок, то ли хмыканье. Ну, ругаться за грубость никто не стал. Вдруг успокоившись, я подняла взгляд на шарашиную Ривину. Ты чего так с руководством? Тебя ж уволят? Потрясенно прошептала она. Пожав плечами, увольят. И кто тогда будет организовывать мероприятие на триста человек за три дня? Я поднялась со своего места и подхватила сумку. Действительно, надо поесть, а то уже голова от слабости кружится. В столовой я немного расслабилась, слушая болтовню Ривины о сенсации года свадьбе Бабы Иги. Точно, мне же уже говорили об этом. Парикмахер и визажист, которые собирали меня на прием, а за кого она выходит? Рассеяно спросила я, ковыряя вилкой салат. "Это самая лучшая часть за Кощеева. Вы поле Орвина. За кого? Новости были такие невероятные, что я даже вынырнула из раздумий о ресторанах и ведущих. За которого? Того самого? Да, за того самого. Главу рода Кощеева, представляешь? Оглядевшись по сторонам, Ирвина придвинулась к мне и продолжила: Оказывается, Кощей пришел к Яке, чтобы пройти в страну мертвых. Жить ему, понимаешь, ли в конец надоело. А она не пустила, но он давай с ней ругаться. И как-то так получилось, что они ругались, ругались и влюбились. Эх, мечтательно вздохнула подруга. Это так романтично. Вот бы и мне так. Лучше не так, а как-нибудь по-другому. А шарашено пробормотала я. Как и все остальные, я знала, что Кощей не может найти свою смерть, и что во владениях Еги находится врата в царство мёртвых, которые она храняет. К ней даже иногда пробирались, чтобы вызвать с той стороны кого-то из близких. Но чтобы рваться туда самому, про такое я слышала впервые. И как такое вообще возможно? Ругаться с человеком, ругаться, а в процессе вдруг влюбиться. Хотя у нас с Альбертом всё ещё страннее. Жениться ради командировки тоже не каждый станет, и влюбляться потом тоже избегать некуда. Вздохнув, я отнесла свои тарелки на стол для грязной посуды, а затем побрела обратно в приёмную вкалывать как раб на галерах. Ох, чувствую, эти 3 дня будут нелёгкими. Но зато после них я гарантированно буду вспоминать Альберта в гораздо менее романтичном свете. Практически невыполнимое задание, порученное руководством, имело один неоспоримый плюс. Мне стало некогда рефлексировать и страдать о своей загубленной любви. Если честно, Мне вообще стало не до чего. Все 3 дня до часа Х я бегала как заведённая: с кипой бумаг под мышкой из ресторана, который удалось всё-таки забронировать в бухгалтерию, из бухгалтерии к юристам составлять договор найма ведущего и музыкантов, затем к себе писать бесчисленные служебные записки о выдаче авансовых средств. Среди всего этого мне было решительно не до страданий. И даже заходя в кабинет Кальберту подписать то или это, я лишь краем сознания отмечала вспыхнувшую где-то в глубине души. ши боль, а затем шла дальше, решать очередную проблему. В итоге я сообразила, что мне надо бы сделать причёску, купить платье, только за час до мероприятия. И то лишь потому, что когда я вызывала водителя, чтобы ехать в ресторан, в машине уже кто-то сидел, а точнее, та самая визажистка, которая красила меня перед свадебным приёмом в особняке Невзоровых. Хлоя, радостно помахав мне из заднего сиденья машины женщина вспомнила. Её зовут Лора. потрясла чехлом, который держал в руках. А я не одна, а с платьем. Здравствуйте, ошарашенно пробормотала я и спешно нырнула в салон. А то если Лора вдруг упомянет свадебный банкет, будет сложно объяснить это курящим неподалёку сотрудникам. Э-э, вас прислал Альберт? Да, какой у вас заботливый муж, похвалила Лора. Я тут же бросила панический взгляд на водителя, но к счастью, звукоподавляющее заклинание было активировано. И мужчина невозмутимо крутил руль. Фух, повезло, он ничего не слышал и не расскажет. Хотя, собственно, мне осталось работать всего день, и я решила бежать на выходных. А значит, даже если все вдруг узнают, что я жена генерального, мне уже будет всё равно. До острова Буяна, куда я решила уехать, удивлённые вздохи и сплетни коллег не долетят. Полученных несколько премий за то, что я изображал из себя чужую жену, хватит на пару месяцев, пока я не найду новую работу. Почему именно остров Буян? Потому что туда каждый год приезжает огромный поток туристов, и в этой толпе будет легко затеряться. А еще потому, что там море, которое я ни разу не видела. Надеюсь, оно позволит мне залечить душевные раны после расставания с Альбертом. Хотя можно ли склеить разбитое сердце к красивым пейзажам? Так, у нас мало времени. Вырвал меня из раздумий голос Лоры. Разворачивайся, сначала займёмся волосами. А? Вздрогнув, я перевела на неё непонимающий взгляд. Ты же не думала, что я подрабатываю доставкой платьев. Улыбнувшаяся женщина вдруг подмигнула мне. Хоть я и не парикмахер, но тоже кое-что могу. Не переживай, на приёме ты будешь блистать. Я не стала уточнять, что у нас не приёма корпоратив, и что сегодня меня больше волнует, вовремя ли приедут музыканты, не расстроится ли холодящее заклинание на заказанной ледяной скульптуре и не переберёт ли ведущий, нежели моя причёска. Однако, когда Лора принялась расчёсывать меня и щёлкай пальцем накручивать волосы чистой магией, я вдруг испытала внезапный прилив благодарности не к ней, а к тому человеку, который подумал о том, что я ничего не успею, и мне понадобится помощь. Альберту. Хотя он сам нагрузил меня так, что последние дни я носилась как загнанная лошадь, но в то же время мужчина догадался, что мне было некогда купить платье, и что ходить без причёски рядом с коллегами, у которых было время посетить салон, будет мало приятно. Кстати, о чего это Альберту вздумалось устроить корпоратив посреди недели? Да и повод такой сомнительный, в который раз за эти дни задумалась я. Может, он хотел таким образом поговорить со мной в неформальной обстановке? Музыка шампанское полумрак. Атмосфера будет более чем располагающая. Или же он считает, что если загрузить меня, мы избежим неловкости в общении. Надо сказать, способ очень действенный. За последние дни мы почти не виделись, а когда виделись, то говорили о бюджете мероприятия, а не о личных делах. Ну и правильно сделал, что решил переключиться на работу, подумала я, испытывая нелогичное разочарование. Да, без лишних уговоров и скандалов было проще. Но какой женщине не льстит, что её добиваются? А они отступают, лишь узнав отказ. Значит, не так уж он в меня влюбился. Вот и цветочек такого же мнения. Вспомнив про цветочек и про клятви, я совсем приуныла. К счастью, тут Лора закончила с волосами и попросила повернуться к ней для макияжа. Тоже магического. Делать прическу настоящими горячими щипцами, а макияж настоящей косметикой в движущемся автомобиле было практически невозможно. Только не по нашим дорогам. Тогда мне грозило бы появиться на корпоративе с подводкой на щеках и помадой на лбу. Наконец макияж был закончен, и Лора осторожно достала из чехла платье. Я почему-то думала, что оно будет из шелка и тюля, как и наряд на приеме в прошлые выходные, но когда женщина расстегнула молнию, на свет показалась тяжелая ткань, плотно расшитая темно-зелеными пайетками, ловящими свет уходящего дня. Как красиво! Протянув руку, я провела по ткани, завороженно любуясь блеском, такой насыщенный яркий оттенок, как изумруды в сумраке пещеры. как цвет глаз Альберта. Так, стоп. Он что, подобрал мне платье, в котором я буду хорошо сочетаться с ним? А учитывая то, что в магической форме, то есть в форме Василиска, у него, скорее всего, такой же цвет чешуи, это напоминает демонстрацию. Только для кого она предназначена? Для меня? Ну уже примерьте. Поторопила меня Лора. Мы уже остановились на парковке возле ресторана, и она нетерпеливо дёрнула шторки на окнах и внутренние перегородки, закрывая нас от внешнего мира и водителя. Ладно, попробуй переодеться, хотя, конечно, тут тесновато. Однако с помощью Лоры я смогла натянуть платье, не свалившись на пол и ничего себе не сломав. А затем, подхватив свои пакеты с грамотами и сумки, от души поблагодарила женщину. Ой, да ладно, Уордевшись, довольно отозвалась та. Надеюсь, мы ещё не раз с вами поработаем, наряжать клиентов с такими исходными данными одно удовольствие, обязательно, соврала я, а затем, помахав отъезжающему автомобилю, развернулась и пошла к входу в ресторан. Нет, Лора, боюсь, больше мы не увидимся. Завтра Хлоя Сория исчезнет, бросив работу фиктивного мужа, а я куплю очередные поддельные документы, поеду на остров Буян, строить новую жизнь. Однако сегодня старая жизнь ещё крепко держала меня в когтях. И я поняла это лишь шагнув в зал ресторана, потому что из-за стола руководства, где должна была сидеть и я, ко мне на встречу поднялись двое. Первым в строгом чёрном костюме был Альберт, а вторым в белом с кричащей золотой отделкой фраке Герхард.